Сердцу не прикажешь. Катюша, это ты? Привет!» Услышала Катя приятный мужской голос. Она возвращалась из супермаркета с двумя набитыми пакетами, сгорбившись от тяжести. Катя подняла глаза и увидела перед собой красивого мужчину спортивного телосложения. Его лицо показалось очень знакомым, но девушка не могла вспомнить, кто он. «Не узнала, Катюша!» Увидев ее замешательство, сказал мужчина. «А я тебя сразу узнал». «Я Игорь Соколов, помнишь?» И, не дожидаясь ответа, Игорь взял из рук Кати тяжелые пакеты со словами. «Что же ты такие тяжести сама таскаешь?» «Макс не помогает. Тебе далеко идти?» «Давай подвезу на машине». «Игорь, как ты изменился», — удивленно сказала Катя. «Я недалеко живу. Спасибо, дойду». Тогда я провожу тебя. Это неправильно, что девушка сама такие тяжелые пакеты носит. Хорошо, пойдем, вздохнула Катя, и в этот момент ей стало так неловко за свои руки без маникюра, за плохо прокрашенные волосы и почти полное отсутствие косметики. Она почувствовала себя такой невзрачной и даже жалкой на фоне шикарного Игоря, пахнущего дорогим парфюмом. Катя Скворцова считалась одной из самых красивых девочек в школе. Голубоглазая блондинка с шикарной косой скружила голову многим парням. С восьмого класса в нее был влюблен одноклассник Игорь Соколов, но девушка воспринимала его исключительно как друга. Игорь был не в ее вкусе. Щуплый, прыщавый, в очках. Они жили в соседних домах и часто возвращались из школы вместе. Игорь хорошо учился. Особенно легко у него шли точные науки. А Кате, наоборот, физика и алгебра давались с трудом. Игорь помогал однокласснице с уроками и на контрольных всегда давал списывать. А если им попадались разные варианты, то он сначала решал вариант для Кати, а потом уже свой. В десятом классе Игорь набрался смелости и признался в любви. Но она заявила. «Игорь, ты замечательный друг». Но большего между нами быть не может. Прости, но сердцу не прикажешь. А потом Катя влюбилась. В одиннадцатом классе к ним пришел новенький. Максим Воробьев. Очень общительный, веселый, симпатичный. Он моментально приобрел друзей и стал душой компании. В эту же компанию входила и Катя. Максим ей понравился сразу. А когда она услышала, как он играет на гитаре и поет, Девушка поняла, что пропала. Парню красивая девочка с длинной косой тоже понравилась, и вскоре они начали встречаться. Одноклассники шутили над ними, называя птичистая, все из-за фамилий — Скворцова и Воробьёв. А подруга Милка сказала как-то. «Может, зря ты сокола на воробья променяла?» Игорь, вон мрачнее тучи ходит, жалко его. Он хороший и надежный а ты на этого напыщенного павлина позарилась. «Максим не павлин, и никакой не напыщенный. И у нас любовь», — резко возразила Катя. «Ну да, не павлин, воробушек он», — рассмеялась мила. А Катя обиделась на подругу и долго потом с ней не разговаривала. «Как поживаешь, Катюша? Как семейная жизнь? Детки есть?» — спросил Игорь, посмотрев на Катю. «Нормально живу», — вздохнула Екатерина. «Как все, не хуже. Детей пока нет». «Прости, если заделся живое», — поспешил извиниться Игорь. «Просто вспомнил, как ты в восьмом классе написала в сочинении, что очень любишь детей и мечтаешь стать многодетной матерью». «Ты это помнишь?» — удивилась Катя. «Помню, Катюша. Все помню», — ответил Игорь. «Да, были такие мечты». Грустно усмехнулась Катя. И другие мечты были. Но жизнь как-то все иначе расставила. Катя снова вспомнила тот день, когда она, выпускница 11 класса, узнала, что ждет ребенка. Девушка была рада. Она всегда любила детей, и раннее материнство ее не пугало. Но Максим был другого мнения. Нет, он не настаивал на аборте, но как-то так складно все разложил по полочкам всю их, скоти, будущую жизнь, что девушка и сама пришла к выводу, что сначала нужно получить профессию, встать на ноги, а потом уже и о детях подумать. И вот сейчас ей тридцать, а детей так и нет. Врачи разводят руками и говорят, что первый аборт часто приводит к таким последствиям. После окончания школы Максим не поступил в институт, и его забрали в армию. Катя стала студенткой педагогического колледжа. Она всегда хотела быть воспитателем, как ее мама. Девушка училась и ждала своего любимого. И вскоре после того, как Максим вернулся из армии, молодые люди поженились. На свадьбе гулял весь класс, кроме Игоря. Он уехал учиться в Москву, нашел подработку и в родной город не приезжал. Да и вряд ли бы парень захотел присутствовать на свадьбе любимой девушки. Долго он не мог забыть свою Катюшу. Максим после свадьбы решил, что ему нужно вплотную заняться музыкальной карьерой. Он пытался обращаться к разным продюсерам, отправлял свои записи, но везде его ждало молчание или отказ. Максим злился, так как считал себя очень талантливым, но пока ему приходилось перебиваться небольшими заработками. Он пел в кафе и ресторанах и мечтал о славе и больших деньгах. Поначалу Катя поддерживала мужа, верила в его талант и будущий успех, но потом она устала от постоянного безденежья и от того, что из ресторанов Максим часто возвращался под утро и на веселе. однажды она сказала мужу, что если не получается реализовать себя в творчестве, то, может быть, ему стоит подумать о нормальной стабильной работе, поступить в вуз на заочное отделение и как-то иначе строить свою жизнь. Максим очень разозлился на жену, они поругались, и он ушел из дома, хлопнув дверью. Пришел под утро пьяный и начал просить у Кати прощения. Плакал, называл себя неудачником и обещал, что устроится на нормальную работу. Катя поверила. И это продолжалось снова и снова. А потом и в ресторанах Максиму отказали в работе. Слишком уж часто он стал петь перед публикой в нетрезвом виде и последние два года Катя была единственным кормильцем в их семье. На маленькую зарплату воспитателя детского сада жить вдвоем было сложно, поэтому она подрабатывала няней вечерами и в выходные дни. Школьная подруга Милка, единственная подруга, которая у Кати осталась, не раз говорила ей, «Бросай ты своего воробья общипанного, павлина недоделанного, он же как пиявка присосался к себе и кровь пьет». «Зачем тебе мужик, который не зарабатывает, а сидит у тебя на шее? Ты что, любишь его до сих пор?» «Я не знаю, мила. Люблю или жалею. Я сама уж запуталась». «Ты кому я нужна? Я же родить не могу». «Да не в этом дело. Не всем дано материнство. Но уважение-то к себе нужно иметь. Ты содержишь здорового мужика, на котором пахать и пахать надо». Катя слушала, Она ничего не меняла в своей жизни. Она так уставала, что единственным ее желанием было вечером доползти до кровати и уснуть. А иногда просто не хотелось просыпаться. «Ну, а ты как живешь, Игорь?» — спросила Катя. «Мы с тобой, получается, со школы и не виделись больше. Двенадцать лет прошло. Ты, я помню, в Москву уехал учиться». «Да, так и было. После института там и остался». Нашёл хорошую работу, квартиру снял, так и живу в столице. Правда, теперь уже в своей квартире. Купил три года назад. Молодец, ты и всегда был умный, — искренне сказала Катя. Я рада, что у тебя все сложилось хорошо. А в родной город ты приехал родителей навестить? Да, младшего внука им привез показать. У тебя есть дети? Почему-то удивилась Катя. Есть. Дочке пять недавно исполнилось, а сынишке полгодика. Счастливой ты, вздохнула Катя. Повезло твоей жене. Да и мне с ней повезло. А как зовут твоих детей? Сына Мишей, а дочь Катюшей. Вот как, удивилась Катя, и в этот момент ей невыносимо захотелось заплакать. Вот мы и пришли. Это мой дом. Они остановились перед подъездом. «Здесь же твоя бабушка живет, я помню», — воскликнул Игорь. «Жила. Она умерла несколько лет назад, а квартира мне осталась. Жаль. Я до сих пор помню, какие вкусные были пирожки у твоей бабушки, особенно с капустой». Игорь посмотрел Кате в глаза и спросил. «Ты счастлива с Максимом?» «Нет», — ответила девушка, еле сдерживая слезы. Я слышал немного от одноклассников, что у вас не все, ладно. Ты его любишь? Не знаю. Нет. Еле слышно сказала Катя и почувствовала, как по щекам покатились соленые капли. И вдруг неожиданно для самой себя она спросила. — А ты любишь свою жену? — Люблю, — ответил Игорь. — Хотя думал, что никого не смогу полюбить так, как тебя. Прости, Игорь, сказала Катя, я, наверное, тебе тогда очень больно сделала. Не плачь, Катюша, разве ты виновата, что полюбила другого, ласково сказал Игорь. сердце ведь не прикажешь. Просто я не твоя судьба, а ты не моя. Что же выходит, Макс, моя судьба? усмехнулась Катя. Если так, то почему же мне так и выть хочется? Катюша, У тебя все будет хорошо, я уверен. Просто нужно сделать первый шаг навстречу новой жизни, — сказал Игорь. Мне идти надо, ты прости. Давай я тебе свой номер телефона оставлю. Мало ли, вдруг тебе моя помощь когда-нибудь понадобится. Нет, Игорь, спасибо. Раз не судьба, зачем мне тебе звонить? Не нужно прошлое ворошить. А ты мне и так очень помог. Чем же? Тем, что сумки донес. «Нет», — улыбнулась Катя. «За сумки спасибо, но помог в другом». «До свидания, Игорь. Рада была встречи». «И я рад был тебя увидеть, Катюша. Не грусти», — подмигнул Игорь. На следующий день Катя подала заявление о расторжении брака. Ей никакие мольбы и обещания Максима ее уже не могли остановить. Она твердо решила сделать первый шаг навстречу новой жизни.